Я повернулся к Шуту и вопросительно посмотрел на него. «Лорд Голден», — сказал Шут с насмешливой улыбкой, — «ограниченный корыстный тип. Впрочем, он довольно остроумен и умеет быть очаровательным, но только в обществе аристократов. Он не замечает людей из низших сословий. Вот так. Твоя коморка отражает некоторые стороны его характера. «Без окна? Без камина? Впрочем, твоя комната не слишком отличается от помещений, где живут другие слуги на этом этаже. Однако она имеет одно преимущество, которого нет у остальных. Я вновь заглянул в свою комнату. Ничего такого не вижу». «Так и задумано. Пойдем». Шут взял меня за руку, и мы вошли в маленькую спальню. Он плотно притворил за нами дверь» и мы тут же оказались в полнейшей темноте. — Всегда следи за тем, чтобы дверь была плотно закрыта, когда начинаешь работать, — послышался его голос. — Иди сюда, мне потребуется твоя помощь. Я подошел к нему, и он приложил мою руку к грубому камню на примыкающей к двери стене. — Почему это нужно делать в темноте? — поинтересовался я. — Так быстрее, чем зажигать свечи. То, что я хочу тебе показать, можно только почувствовать. Вот коснись пальцами. Чувствуешь? Ну, кажется, да. На камне был небольшой выступ. А теперь постарайся сделать необходимые измерения, чтобы найти это место в следующий раз. Я повиновался и обнаружил, что от угла комнаты до камня помещается шесть моих ладоней, а его высота соответствует моему подбородку. А что теперь? — Надави, но не слишком сильно. Я тут же выполнил его указание, чувствуя, как камень слегка сдвигается под моими пальцами. За моей спиной раздался негромкий щелчок. — Сюда, — сказал Шут, и в темноте подвел меня к противоположной стене спальни. Он вновь приложил мою руку к стене и предложил надавить. Камень начал легко поворачиваться. — Почти беззвучно, — одобрительно заметил Шут. Наверное, он смазал петли. Я заморгал, и мои глаза постепенно приспособились к тусклому свету, падающему откуда-то сверху. Вскоре я разглядел узкую лестницу, ведущую вверх, а нашла параллельно стене комнаты. Полагаю, тебя уже ждут, с аристократической усмешкой сообщил мне шут. Как и лорда Голдена, но только совсем в другой компании. На сегодняшний вечер ты освобождаешься от обязанностей моего лакея. Иди, Том Баджерлок. Благодарю вас, хозяин, — язвительно отозвался я. Наклонившись вперед, я посмотрел на ведущую вверх лестницу. Каменные ступеньки были выбиты прямо в стене во время строительства замка. Струящийся сверху серый свет больше походил на дневной, чем на искусственный. Шут положил руку мне на плечо, не давая подняться вверх. «Я оставлю в твоей комнате зажженную свечу». Совсем другим голосом сказал он, сжав мое плечо. «И добро пожаловать домой, Фитцчивел видящий». Я повернулся и посмотрел на него. «Спасибо, Шут». Мы вежливо поклонились друг другу, и я начал подниматься по ступеням. Когда я сделал третий шаг, раздался щелчок, Дверь за мной закрылась. Мне пришлось подниматься довольно долго. Когда лестница сделала поворот, я увидел источник света. Сквозь узкую щель, даже бойницы были шире, солнце запустило внутрь свой луч. Однако свет быстро тускнел, и я сообразил, что очень скоро останусь в полнейшей темноте. Как раз в этот момент я оказался перед коридором. Да, похоже, туннели и лестниц внутри замка гораздо больше, чем я предполагал. Закрыв глаза, я представил себе его внутреннее расположение. После коротких колебаний я выбрал направление и решительно зашагал вперед. Время от времени я слышал голоса. Крошечные глазки позволяли заглядывать в спальни и гостиные, заодно слегка освещали длинный темный коридор. Я увидел стоящий в Олькове деревянный стул, покрытый толстым слоем пыли. Я сел на него и заглянул в щель комната для аудиенций. За время службы у короля Шрюда я не раз бывал в ней. Очевидно, в резной деревянной доске, украшавшей камин, имелось отверстие для наблюдения. Теперь я точно знал, где нахожусь, и ускорил шаг. Наконец я заметил желтоватый свет, льющийся из потайного хода. Я свернул за угол и увидел зажженную толстую свечу. Вдалеке горела еще одна. Теперь меня вели расставленные на приличном расстоянии друг от друга свечи. Наконец я поднялся по крутой лестнице и оказался в комнате с голыми каменными стенами и узкой дверью. Дверь легко подалась, и я вышел из-за полок с винными бутылками в комнату Чейда в башне. Я смотрел на нее новыми глазами. В данный момент она была пуста, но в очаге горел огонь, а стол накрыли к ужину. Меня ждали. На огромной кровати валялись подушки, одеяла и меха, однако паутина в углу показывала, что здесь бывают не так уж часто. Теперь чей спал в другом месте. Я перешел в рабочую часть комнаты, мимо полок, набитых свитками и самыми разными приспособлениями, Иногда попадаешь в места, связанные с детством, и многие вещи кажутся будто съежившимися. Таинственные предметы из мира взрослых вдруг превращаются в самые обыденные и скучные, когда смотришь на них глазами мужчины. Однако в мастерской Чейда все было иначе. Маленькие горшочки, аккуратно надписанные его косым почерком, Почерневшие котелки и закопченные пестики, рассыпанные лекарственные травы и необычные ароматы оказывали на меня прежнее действие. Я владел силой и даром, но удивительные снадобья Чейда так и остались для меня недоступной магией. Здесь я по-прежнему оставался учеником, познавшим лишь начало сложной науки своего учителя. Мои путешествия кое-чему меня научили — Мелкая сверкающая чаша, накрытая куском ткани, была сосудом для наблюдения. Я видел, как их использовали предсказатели будущего в городах Калсиды. Мне вспомнилась ночь, когда Чейт разбудил меня и рассказал о нападении красных кораблей на Ладную бухту. В ту ночь я так и не успел спросить у него, как он об этом узнал. Я считал, что ему прислали письмо с почтовым голубем. Теперь я думал иначе. Камин оставался холодным, но чьи-то заботливые руки привели его в порядок. Интересно, кто стал новым учеником Чейда, и встречу ли я его когда-нибудь? Потом мои размышления прервал стук двери, закрывшейся за чьей-то спиной. Я обернулся и увидел Чейда возле полок со свитками. Только сейчас я осознал, что в комнате нет обычных дверей». «Даже здесь все обман!» Он приветствовал меня теплой, но усталой улыбкой. «Наконец-то ты здесь!» Когда я увидел лорда Голдена с улыбкой, входящего в большой зал, то сразу понял, что ты меня ждешь. «О, Фитц, ты себе не представляешь, какое облегчение я испытываю!» Я улыбнулся. «За все годы, которые мы провели вместе...» Твои слова приветствия никогда не звучали столь зловеще. Наступили зловещие времена, мой мальчик. Садись, поешь. Нам всегда хорошо думалось во время еды. Мне нужно многое тебе рассказать, так что будет лучше, если ты выслушаешь меня на полный желудок. Твой посланец был не слишком многословен, заметил я, усаживаясь за изобильный стол. Здесь было множество самых разных сыров, Сдобы, холодного мяса, фруктов и свежего ароматного хлеба, а еще вино и бренди. Но Чейт начал с чая, который налил из фаянсового чайника. «Когда я потянулся, чтобы налить себе, Чейт отмахнулся от меня. Сначала я добавлю воды», — сказал он, поставив чайник на огонь. Я молча наблюдал, как он пьет темную жидкость, Казалось, напиток не доставляет ему удовольствия. Однако Чейд с облегчением поставил пустую чашку и откинулся на спинку стула. Я оставил свои мысли при себе. Когда я начал накладывать еду на тарелку, Чейд заметил. «Мой посланец поведал тебе все, что знал. То есть ничего. Для меня было важно сохранить твой приезд в тайне». «Ну так с чего же начать?» «Трудно выбрать, поскольку я не знаю, что явилось причиной кризиса». Я проживал и проглотил кусок хлеба с ветчиной. «Расскажи мне главное, а потом обсудим детали». В зеленых глазах Чейда застыла тревога. «Ладно». Он вздохнул и налил нам обоим бренди. «Принц Дьютифул» исчез. Мы предполагаем, что он сбежал по собственной инициативе, но тогда ему наверняка кто-то помогал. Возможно, его увезли против воли, но ни я, ни королева так не думаем. Вот и все». Он откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел на меня. Я собрался с мыслями и спросил после некоторой паузы, как такое могло произойти. «Кого ты подозреваешь? И как давно он исчез?» Он поднял руку, чтобы остановить поток вопросов шесть дней и семь ночей, считая сегодняшнюю. И я сомневаюсь, что он появится до утра, хотя нас такой исход, как ты, наверное, догадываешься, весьма обустроил. Как это произошло? Я не стану порицать мою королеву, но многие ее привычки, привитые ей в горном королевстве, мне трудно принять. Принц свободно покидал замок. И возвращался обратно с тех пор, как ему исполнилось 13 лет. Она считала, что он должен знать, как живут простые люди. Иногда подобное поведение казалось мне разумным, поскольку народ полюбил принца. Однако я постоянно повторял, что ему необходима охрана или хотя бы наставник, который мог бы за него постоять. Но Кетрикин, как ты должно быть помнишь, иногда бывает чрезвычайно упрямый. И в данном вопросе настояло на своем. Принц уходил и возвращался, когда ему вздумается. А стражники получили приказ его пропускать. Вода закипела. Чейт держал чай там же, где и раньше, и не стал возражать, когда я встал, чтобы заварить себе чаю. Мне показалось, что Чейт собирается с мыслями, и я решил ему не мешать, поскольку мои собственные разбежались точно перепуганные стадо овец. Возможно, Дьютифул уже мертв. Услышал я собственный голос и чуть не откусил себе язык, увидев затравленный взгляд Чейда. «Возможно», — признал старик. «Он крепкий и здоровый мальчик, который не станет уклоняться от вызова. За его исчезновением вовсе не обязательно стоит заговор. Ну, возможно, это случайное стечение обстоятельств. Я много размышлял». В моем распоряжении есть несколько надежных людей. Они осмотрели прибрежные скалы и наиболее опасные ущелья, где принц любил охотиться. Но если бы он был ранен, его маленькая охотничья кошка вернулась бы в замок. Впрочем, насчет кошек ничего определенного сказать нельзя. Собака бы вернулась обязательно, а кошка может сбежать в лес. Короче говоря, я организовал поиски тела, но они ничего не дали». «Охотничья кошка!» Я не задал вопрос, готовый сорваться с моего языка. «Он мог сбежать сам? Или кто-то увел принца насильно? Почему ты предполагаешь, что возможно оба варианта?» «Мальчик хочет стать мужчиной, а двор мешает ему. Он мог сбежать, чтобы почувствовать себя взрослым. Ну, а вариант с заговором? Мы не можем отбрасывать, ведь он принц» которому прочат в невесту принцессу из другого государства, и, по слухам, одаренный. Таким образом, у нескольких фракций есть разные причины для захвата принца или его уничтожения. Он дал мне возможность обдумать свои слова. Несколько дней будет недостаточно. Должно быть, сомнения отразились на моем лице, и Чейт прервал молчание. Мы полагаем, что для похитителей он представляет большую ценность живым, нежели мертвым. «Кто-нибудь связывался с вами и требовал выкуп?» — спросил я дрогнувшим голосом. «Нет». «Я выругал себя за то, что давно перестал следить за политикой в шести герцогствах. Ну, разве я не клялся, что больше не буду в ней участвовать? И моя решимость больше никогда не попадать под дождь вдруг показалась по-детски глупой. Мне стало стыдно». Тебе придется ввести меня в курс дела, Чейт. Какие фракции есть при дворе? Что они выигрывают, если принц окажется в их власти? О какой иностранной принцессе идет речь? И последний вопрос дался мне с трудом. Почему возникло предположение, что принц дьютифол наделен даром? Потому что дар есть у тебя, — коротко ответил Чейт. Он вновь наполнил свою чашку чаем, — Жидкость стала еще темнее, и я уловил горький аромат. Он сделал большой глоток, а потом добавил бренди. Чейд молча буравил меня своими зелеными глазами. Я молчал. Еще остались тайны, принадлежащие только мне. Во всяком случае, я очень на это рассчитывал. «Ты одаренный», — вновь заговорил Чейд. Кое-кто утверждает, будто ты унаследовал свою магию от матери. Уж не знаю, кем она была, и, да простит меня Эда, я не стал опровергать эти слухи. Но другие возражают, поминая принца Полукровку и других необычных отпрысков видящих. Нет, порча идет от самых корней, и принц Дьютифул — прямой наследник видящих. Но принц Полукровка не оставил потомства». «Дьютифул принадлежит другой линии. Почему народ думает, что принц одаренный?» Чейт прищурился. «Зачем ты играешь со мной в кошки-мышки, мальчик?» Он положил на край стола руки, на которых сквозь прозрачную кожу проступали вены и сухожилия. Чейт наклонился вперед и резко спросил. «Ты думаешь, я потерял хватку, Фиц? «Так вот ты ошибаешься. Конечно, я не стал моложе, но, уверяю тебя, я полностью контролирую положение». До этого момента у меня не было сомнений. Однако реакция Чейда оказалась настолько для него нехарактерной, что я откинулся на спинку стула и с беспокойством посмотрел на своего старого наставника. Должно быть, он уловил мои мысли, устроился поудобнее на стуле и опустил руки на колени. Когда он снова заговорил, я услышал голос прежнего Чейда. «Старлинг рассказала тебе» о выступлении Минестреля на празднике встречи весны. Тебе известно, что среди одаренных растут волнения, и ты слышал о людях, которые зовут себя полукровками. Однако у них есть и другое название — приверженцы культа бастарда». Он бросил на меня мрачный взгляд, но дал время осмыслить свои слова. Затем Чейт взмахнул рукой, отбрасывая мои сомнения — Так или иначе, но недавно они получили новое оружие. Эти люди разоблачают семьи, зараженные даром. Мне непонятны их мотивы. То ли они пытаются показать, как сильно распространен дар, то ли рассчитывают, что народный гнев уничтожит их соплеменников, не желающих действовать совместно с полукровками. В больших поселениях стали появляться надписи «Гир, сын Таннера, владеет даром, он связан с рыжим псом». Леди Уинсом одаренная, она связана с кречетом, и на каждом таком заявлении стоит их эмблема – пеги и конь. При дворе начали сплетничать, все только и обсуждают, кто одаренный, а кто нет. Ну, некоторые отрицают слухи, другие обращаются в бегство или уезжают в свои дальние владения, меняют имена. Если подобное заявление правдиво, то людей, обладающих звериной магией, Гораздо больше, чем мы предполагали. Или тут он пристально посмотрел на меня. «Тебе известно еще что-то?» «Нет, неизвестно», — коротко ответил я, как и то, что докладывало тебе в своих отчетах Старлинг. Он подпер руками подбородок. «Я оскорбил тебя». «Нет», — солгал я, — «дело в другом. Проклятие, я становлюсь ворчливым стариком, хотя всячески пытался этого избежать». Я обидел тебя, а ты мне солгал. И теперь, когда лишь ты можешь мне помочь, доверие между нами подорвано. Мой разум отказал мне в такой решительный момент. Наши взгляды встретились, и я вдруг понял, что чей-то охвачен страхом. Он старел на глазах. Его голос превратился в едва слышный шепот. «Фиц, я страшно боюсь за мальчика. Я в ужасе» пока его никто не обвинил официально. Однако мы получили запечатанное послание, без подписи. «Сделайте то, что необходимо», — говорилось в нем. «Другие ничего не должны знать, но если вы не обратите внимание на наше предупреждение, мы разберемся сами». Однако в послании не говорилось, чего именно от нас требуют. Что же нам делать?» Мы не могли оставить послание без ответа, но нам оставалось только ждать. А потом принц исчез. Королева боится слишком многого, но больше всего, что дьютифула могут убить. Однако я опасаюсь другого. Не его гибели, а той судьбы, от которой Барич и я уберегли тебя возле фальшивой могилы. Зверь в человеческом теле. Он неожиданно встал и отошел от стола. Возможно, ему было стыдно, что боязнь за мальчика вызывает в нем такую панику, или чей не хотел, чтобы я погрузился в тягостные мысли. Ему не следовало из-за меня тревожиться. Я давно научился изгонять неприятные воспоминания из своего сознания. Он долго, бессмысленно смотрел в стену, но потом откашлялся и заговорил, как советник королевы. «Трон видящих не выдержит таких испытаний», — фитчевал. Мы слишком долго нуждались в короле. Даже если будет доказано, что мальчик наделен даром, мы сумеем с этим справиться. Но если герцоги увидят в нем зверя, шесть герцогств никогда не станут семью герцогствами, а превратятся в воюющие города-государства, которые попытаются завладеть никому не принадлежащими землями. За то время, что ты отсутствовал, мы с Кетриком прошли такой долгий и трудный путь, мой мальчик. Ни она, ни я не способны поддерживать власть видящих. Нам нужен настоящий король.